Глава 16. Дя. Мне всё ещё было больно от потери дедушки. Я совсем не знала его и уже не смогу узнать. Но потеряла кого-то дорогого и важного. Думала, что и вовсе не усну, но слишком устала. Да и стоило согреться в объятиях любимого, как пришёл сон. Нейт вообще мало спал, когда не был на грани магического истощения. В колледже я часто слышала, как он ночами бродит по комнате. Вот и сегодня, Уверенно, Нейт проснулся рано, но лежал тихо, чтобы меня не разбудить. Доброе утро, улыбнулась ему. Пора вставать, да? Да, ответил Нейт и поднялся с кровати. День будет длинный. Умывайся, собирайся и едем в офис. Сам он пошёл в ту комнату, которую ему отвели изначально. Там лежали его скудные вещи, а еще имелась отдельная ванная. Так что нам не пришлось ждать друг друга. Внизу уже дежурила Анна. "Завтрак", грозно заявила она и провела в столовую. Стол был накрыт на двоих. "Позавтракайте с нами", позвал ее Нейт. Анна покосилась на меня. Видимо, была уверена, что мне не понравится идея Нейтона. "Пожалуйста", улыбнулась я ей. Хорошо, едва уловимо вздохнула она. Сейчас распоряжусь. И вышла из комнаты. Анна вчера спрашивала меня, не будешь ли ты против, если она останется жить в этом доме, проговорил Нейтон. Конечно, нет, горячо воскликнула я. Это ведь и её дом тоже. Она жила здесь с дедушкой долгие годы. Я тоже так сказал. Нейт едва уловимо улыбнулся. Он ожидал другого ответа или всё же ждёт, когда я превращусь в копию Хайди или Кэти. Иногда я замечала в нём это. Нет, не страх, но какое-то тягостное ожидание. В такие минуты хотелось обнять его и сказать, что ничего дурного не случится. Но я молчала, хотя душа рвалась на части. Анна вернулась. Для неё принесли приборы, и мы принялись за еду. Ели быстро и допивали чай, когда снаружи раздался сигнал автомобиля. Нам пора, сказал Нейт. Я укуталась в тёплую накидку, Нейт захватил своё пальто, и мы вышли в снежный день. Инк и Форро мутно сияли в небе. Ещё неделя и станет теплее. Зима в Тасите заканчивается быстро, а лето длится долго. Винс сидел за рулём. Доброе утро. Обернулся он к нам, стоило занять свое место. В офис? Да, ответила я. Когда поехали? Я смотрела в окно на улицы города. После стольких лет в заперти они казались нарисованными, не настоящими, чужими. А еще беспокоило такое количество незнакомых людей вокруг. Наверное, мне понадобится не один месяц, чтобы привыкнуть к тому, что моя клетка распахнулась. Вот только у нас нет столько времени. Я сжала ладонь Нита. Он посмотрел на меня и пожал пальцы. Его молчаливая поддержка грела. Уверена, ему так же не просто, как и мне. Ваш дедушка собрал хорошую команду, заговорил Винс. Не советую пока браться за перестановки, но если вы встретите юных перспективных Эльтре, Можно взять их на испытательный срок. Не все ведь учатся в закрытых колледжах. Есть и те, кто посещал менее престижные учебные заведения, или вовсе сам справился с силой. Кстати, какая у вас направленность магии, Дэй? Пока еще не ясно. солгала я. Мне считал, что никому не стоит знать о магии жизни, и я была с ним согласна. Увы, даже моя магия Оказалось бессильно помочь дедушке. "Ничего выясните. А сколько у вас может быть айтере?" «Семь», — пробормотала я, еще больше смущаясь. Может, не надо было врать? Но я слишком мало знала Винса, чтобы доверять ему полностью. "Недурно. У Фернанда когда-то было десять, у Елизы могло быть пять, но она остановилась на одном». Поэтому у вас есть все шансы не просто продолжить дело деда, но и развить его дальше. Сами понимаете, что в тосэте смотрят на количество айтре. Тем не менее, вы выбрали форму контракта с айтре. Почему? спросила я. Хороший вопрос, усмехнулся Винс. Тосэт прогнил, дед. Вы ведь тоже это понимаете. Я молча кивнула и покосилась на Нейта, который напряженно слушал нас. Я около двух лет жил на севере, продолжил Винсент. И готов признать, что северные страны сделали большой шаг вперед во всех отраслях. Почему? Потому что Ильтере и Айтере сотрудничают друг с другом. Можно найти Айтере, который магически наиболее совместим с тобой и увеличить свою силу в разы, направив ее в нужное русло. У меня на данный момент шесть айтэры из восьми возможных. Договора нет только с первой. Я предлагал ей оформить наши отношения официальной бумагой, но Николь отказалась, она несколько старомодна. Каждый договор сроком на год. Потом мы можем как продлить его, так и расторгнуть. В нём прописан запрет на причинение физического вреда, который так практикуют в Тассете, а также обязанности в поддержании магического баланса друг друга. Я выплачиваю жалование своим айтэре. Это правда не все прописывают, но мы прописали. Тем более я от этого не обеднею, а получу только больше. Вы сможете познакомиться с Валенсией. Она работает моим секретарём. «В офисе вашего дедушки. Автомобиль остановился перед величественным зданием из темного камня. Оно было старинным, но когда мы вошли внутрь, оказалось, что оборудован офис по последнему слову техномагии. Телефоны, подъемники, окна с автоматическим затемнением. Сколько же сил необходимо, чтобы это все поддерживать. Как красиво, прошептала я, поправляя юбку. Наверное, на фоне этого величия я выглядела совсем скверно в скромном наряде. Винс провел нас к подъемнику, заскрепили механизмы, и мы поднялись на третий этаж. Миновали коридор и очутились в зале заседаний. В центре комнаты с панорамными окнами стоял большой круглый стол, за которым уже сидели десять мужчин. Винс подгадал так, чтобы я появилась последней. Добрый день сказала я, взяв себя в руки. Нельзя показывать страх. Раздались приветствия. Я прошла и заняла свободное место. Винс сел по правую руку от меня, а Нейт замер за креслом. Компаньоном дедушки было от сорока лет, и я на их фоне выглядела не просто ребенком, а вовсе не смышлёнышем. Спасибо, что собрались сегодня. Голос звучал спокойно, несмотря на бурю эмоций внутри. А ведь вчера все эти люди присутствовали на похоронах, но я едва помнила их. Дедушка был бы благодарен за ваш тёплый приём. Совсем не тёплый, а настороженный, но об этом не стоит упоминать. Уверяю вас, сделаю всё возможное, чтобы детище дедушки и дальше процветало, сказала я. Для начала планирую упорно учиться, потому что не скрою, я далека от финансов и экономики. Но при должном старании Обязательно овладею этими науками. Пока же моим представителем станет господин Эодасет. Я доверяю ему и надеюсь, вскоре сама смогу руководить компанией. Пусть и Винс не рассчитывает, что это надолго. Посыпали слова соболезнований, уверений в плодотворном сотрудничестве, я слушала с вежливой улыбкой, отвечала немногословно, а затем последовала за Винсентом в кабинет дедушки. Он позвонил своему секретарю, и вскоре в комнату вошла красивая молодая женщина с кипой бумаг. "Добрый день, госпожа Эо Фейтер». Мой новый титул звучал непривычно. Рада приветствовать вас. Меня зовут Валентия, я личный секретарь господина Эодасета". И она действительно выглядела довольной и счастливой. "Рада знакомству", ответила я. "Что ж, подпишем бумаги?" Винс потёр ладони. Для начала я хотела бы их изучить. Да, конечно. Я пробежала глазами по договору, которым временно передавала свои полномочия Винсенту Эудасету. Затем протянула бумаги Нейтону. Он читал медленно и куда более придирчиво, чем я. Да, сказал он. Всё в порядке. И только тогда я поставила свою подпись. Я буду держать вас в курсе дел, заверил Винс. «Отвезти вас домой. Я хотела проехаться в банк и пройтись по магазинам, ответила ему. Тогда берите служебный автомобиль. Ключ-таблетка от него находится в гараже. Я провожу. И Винс повел нас на подземный гараж. Там Нейт получил ключ к серебристому автомобилю. Я попрощалась с Винсентом, договорилась, что он приедет к нам через пару дней. И начнёт вводить меня в курс дела. А затем Нейт направил авто в центр города. Мне вспомнился совсем другой день, когда он вот так же вез меня покупать одежду для колледжа Эолайт. Тогда Нейту было плевать, как я выгляжу. Тем не менее, он позаботился о моем гардеробе, и я до сих пор вспоминала алое с золотом платье, а розовая капля его подарок, всегда была со мной. Я любовалась Нейтом даже сейчас, когда он просто вел автомобиль, спокойно и уверенно. А еще только рядом с моей Майтере чувствовала себя защищенной. "Дыру просверлишь", сказал Нейт. "Что?" я вздрогнула, не понимая, куда он клонит. "Говорю ты взглядом просверлишь во мне дыру", серьезно ответил он, но уголки губ дрогнули в улыбке. А я смутилась и покраснела. "Извини," За что? За то, что смотришь на меня. «Тебя слишком легко смутить Дея. Тренируйся показывать зубы. Ты вступаешь на куда более серьезное поле, чем маленький мирок колледжа Эолайт». Я понимаю. Нейт, ты никогда не говорил, что у тебя настолько высокий титул. Теперь уже он смотрел на меня, отвлекшись от дороги. Хорошо хоть система безопасности автомобиля работала безукоризненно. Дорога, напомнила я, и Нейт отвернулся. Я не говорил, что тренироваться надо на мне, добавил он уже спокойнее. Но попытка неплохая. Я серьёзно. Я тоже. Какая разница, кто в какой семье родился? Титул достанется моему старшему брату, он Ильтере, и заслуживает его. А я предпочёл забыть семейное имя. Прости, что обидела тебя. Нет. Нейт покачал головой. «Но «Ну, давай не будем об этом, хорошо? Первым делом мы заехали в банк. Я показала управляющему документы, и тот расплылся в улыбке. "О, госпожа Эо Фейтер, мы ждали вас. Примите мои соболезнования по поводу кончины вашего дедушки. Он был мудрым человеком и заранее позаботился обо всём. Сейчас принесут выписки по вашему счёту." Когда я увидела цифры в этих выписках, обомлела. Я не то что не держала в руках подобных сумм, не представляла, как они выглядят. Схватилась за Нейта, чтобы не упасть от изумления. А управляющий передал мне золотую монету с индивидуальным номером, чтобы было проще выписать чек на любую сумму. Такую же, только серебряную, получил Нейт. Затем управляющий с поклонами проводил до двери Заверил в полнейшем почтении к моей персоне и пригласил обращаться в любой момент. В следующий раз автомобиль остановился у огромного магазина готового платья. Я замерла перед витриной. Никогда не видела такой красоты. Шелка, атлас, тофта, парча всех цветов и оттенков, всех фасонов. Да я потом поглазеешь». Нейт увлёк меня ко входу. Внутри пахло розовой водой. Вдоль примерочных стояли светлые диванчики, а самих вешалок с нарядами не было видно. Мы не туда попали? Господин Нейт, к нам подбежали две молоденькие девушки. "Здравствуйте", сказал Нейт. "Это моя эльтера, госпожа Делия Ретеуфейтер. Она только что закончила обучение, и ей нужно обновить гардероб." Нужно решительно всё. Мы вас поняли, присаживайтесь. Стоит отдать должное. Девушки хоть и выглядели удивлёнными, лишних вопросов не задавали. Они тут же забегали, засуетились, а мне оставалось только наблюдать за всем происходящим в немом шоке. Сюда, госпожа, одна из девушек увлекла меня к примерочной. Каким цветам отдаёте предпочтение? Несите то, что модно в этом сезоне долетел голос голоса Нейтана. Хорошо, хорошо, девушка улыбнулась, а мне шепнула. У вас такой грозный айтыре? Лучший, ответила я. И понеслось. Меня вертели как куклу, наряжали то в одно платье, то в другое. Нейтан только командовал, в очередной раз окинув взглядом мои преображения. Да, нет, нет, да. Домашние наряды, прогулочные, бальные, деловые, объемные и нет, разных цветов и оттенков, а к ним белье, чулки, шляпки, перчатки, аксессуары. Такое ощущение, что в этом магазине можно было исполнить любую прихоть. Наконец, Нейт смилостивился надо мной. На первое время хватит, сказал он, осматривая кипу отобранных вешалок. Расплатитесь, госпожа, и поедем обедать. Лучше сказать ужинать. Мы тут провели не менее 4 часов. Но я промолчала, только поставила оттиск монеты печати на чеки, а девушки записали адрес, на который следовало доставить покупки. Я так устала, пожаловалась Нейту, когда мы вышли на улицу. Мы только начали, ответил тот, и гонка продолжилась. Маленький ресторанчик Магазин обуви, ювелирный и еще как минимум три магазина одежды. Я не чувствовала ног и спины, вцепилась в Нейтана и висела на нём. Никогда не думала, что покупать одежду так утомительно, шептала, когда мы выбирались из очередной лавки. Вдруг Нейт замер. Я проследила за его взглядом. Он уставился на молодую девушку чуть старше меня, которая шла к этому же магазину. «Идем», — сказал отрывисто и опустил голову, чтобы скорее миновать знакомую. А в том, что они знакомы, сомнений не осталось. Только до автомобиля мы дойти не успели. "Нейт!" раздался звонкий голос, и девушка подлетела к нам. Когда она попыталась обнять моего Айтера, я едва не лишилась дара речи. Здравствуй, Арет. Нейт отцепил от себя незнакомку и попытался обойти ее, но не тут-то было. Нет, вы посмотрите на него. Я на силу тебя узнала, тарахтела девчонка. Узнала, забудь. Арет разинул рот. Но Нейт все таки втолкнул меня в спасительное тепло автомобиля и сел за руль. А я разглядывала темные завитые кудряшки, пухлые губки, большие карие глаза. Кого-то она мне напоминает. Нейтон, ты от меня не сбежишь. Нигадовала девушка, а автомобиль уже тронулся с места, набирая скорость. При этом Нейт так сильно сжал губы, что они стали почти белыми. Кто это был? Кто-то из подружек Хайди рискнула спросить я. Хуже. Моя сестра, ответил он. Лучше бы и дальше делала вид, что меня не знает. Сестра Нейт не ответил. Он будто ушёл в себя, в свои мысли, и я тоже замолчала, не стала тревожить. Конечно, вот на кого она похожа, на своего брата. Только у нейта более резкие черты лица, а Арит миловидная, как картинка. Почему Нейт не пожелал с ней разговаривать, я понимала, и всё-таки, возможно, стоило поговорить.